Глава 15. Полвека. Это уже не шутки. Владимир Харитонович Павлов обогнал весь мир на полвека. Вирус открыли только в конце 19 века. Если мне память не изменяет, это сделал российский биолог Дмитрий Ивановский в 1892 году. Он тогда исследовал мозаичную болезнь табака. Из-за этого заболевания растение слабело и подвергалось поражению другими микроорганизмами, чаще всего бактериями. Вирус табачной мозаики. Он стал первым в моем мире, первым официально открытым организмом, который находится на стыке между живой и неживой природой. И раз это же открытие произошло здесь уже в середине 19 века, Вот только другие ученые-лекари явно сильно отстают, ведь первое противовирусное было изобретено уже в 50-х годах этого века, еще до того момента, когда в принципе открылись вирусы. Просто английский ученый Али Кайзакс и швейцарский ученый Жан Линдеман создали первый противовирусный препарат – интерферон. Это вещество, которое всегда выделялось нашим организмом, так что чем-то кардинально новым это изобретение считать нельзя». Ведь его уже успела создать эволюция. Вещества, которые убивают вирусы. А то некоторым людям кажется, что наши организмы научились убивать вирусы совсем недавно. А как же, они уже 40 тысяч лет умеют это делать. За счет свойств иммунной системы. Именно поэтому у нас выделяются иммуноглобулины, интерфероны, интерлейкины и прочие вещества. Они дают возможность убивать вирусы и бактерии еще до того, как возникнет заболевание. Пока я не поступил в медицинский университет, еще в своем прошлом мире, мне эта информация была почти недоступна. Зато позже я осознал. Оказывается, наш организм каждую секунду своей жизни отбивается от вирусов и бактерий. Простуда может возникнуть в любой момент. И неважно, что там думают обыватели. Вирусы и бактерии нас окружают. Более того, они всегда находятся вокруг нас. Если бы человечество заболевало при каждом контакте с вирусом или бактерией, то планета Земля осталась бы уже давным-давно без жизни. Ведь микроорганизмы живут не только во внешней среде, но и внутри нас. Внутри любого человека, кошки, собаки и любого другого животного. Не стоит, кстати, забывать, что человек тоже животное. Спорить с этим фактом может только человек, который не учился в школе. Уж если совсем просто выражаться, человек почти каждый день взаимодействует с риновирусами, аденовирусами, гриппом, «Ковидом, стрептококками, стафилококками и другими инфекционными заболеваниями». «Но не болеют». «Почему?» «Потому что гладиолус», — вспомнились мне слова моего отца. Он любил таким образом отвечать на любые неудобные вопросы. «Но на самом деле ответ, потому что иммунитет». Иммунитет – это такой беспощадный убийца, который готов грохнуть кого угодно, если, конечно, его никто не ослабит. И слава эволюции мы им обладаем». Но если вирусов окажется слишком много, либо они незнакомы нашей иммунной системе, на этом все, заболевание может расцвести. А уж если в этот момент иммунная система ослабла, то тогда вирусы или бактерии – все карты в руки. Весь этот внутренний монолог терроризировал мой мозг на протяжении всего пути до Хоперска. Я даже забыл, как сел поезд. Настолько меня поразила статья о новом открытии Павлова. Правда, тот факт, что Павлов печатается в газете как единственный первооткрыватель царства вирусов, говорит о том, что у него в какой-то из лекарских академий имеются знакомые. Возможно, что он сам там работает. Ведь даже я выкладывал статью о бактериях в соавторстве со своим братом Ярославом Мечниковым. Раз Павлов позволяет себе не указывать другие имена, значит, и он сам работает в одной из академий. Стоит поинтересоваться на эту тему у Ярослава. Возможно, он с ним знаком хотя бы косвенно. И как же в итоге мне повезло. Как только я прибыл в Хоперск, на бюро они уже стояли Илья Синицын и Иван Сечинов. Оба моих коллег выглядели обеспокоенными. Похоже, до них уже тоже успела дойти свежая газета «Российский вестник». «Ну что, господа», — вместо приветствия произнес я. «Вы ко мне с хорошими новостями или нет? Лично у меня есть и те и другие». «Ты видел эту чёртову газету?» тряся уже в клочья разорванной пожелтевшей бумагой, кричал Синицын. «Что за глупости? Какие еще вирусы? Какая-то чушь! Он их сам выдумал! Других вариантов быть не может!» «Еще как может!» — перебил Илью я. «Вирусы действительно существуют. Павлов вновь решил опередить нас. Похоже, открывать новшество он горазд, но он почти всегда упускает самое главное, либо не находит доказательств своих открытий либо не находит способа вылечить пациентов от этих самых болезней». «И в этот раз, — протянул Сечинов, мы можем обойти его за счет производства лекарственных средств. Я ведь не ошибся, Алексей?» «Спорная тема для разговора», — сказал Синицын. «С одной стороны, у нас действительно есть шансы его обогнать. Но что, если он уже начал производить лекарства против... э... противовирусное?» — поправил его я. «Сразу скажу вам, коллеги, это вряд ли». Однако, если он все же их произведет, это будет провал для нас. Потому что мне пришлось замолчать. Не могу же я ему сказать, что в моем мире противовирусные создали даже не в XIX веке, а в конце двадцатого. Прорыв сто лет. Это уже даже не уровень антибиотиков. Тут придется постараться. И именно в этот момент меня посетил грандиозный план. Разумеется, Синицын и Сеченов пока что не подозревали, что созрело в моей голове. Но я уже знал, как можно уничтожить Павлова и его бога Махаона. Как можно навсегда вывести их из игры. «Господа, мне нужно, чтобы вы прошли со мной на завод, конференц-зал», — предложил я. «Нам срочно нужно кое-что обсудить». Коллеги спорить не стали. Несмотря на позднее время, мы все направились на завод. Кстати, я был сильно удивлен тем фактом, что Синицын и Сечинов не убили друг друга еще на вокзале. Иван-то довольно миролюбивый тип хоть и имеет в своем запасе обратный виток. А вот Илья наоборот. Обратного витка нет, в его руках только сабля, и он готов зарубить Сечину без суда и следствия. И именно поэтому я наш совет начал со следующего вопроса. «Я уже давно заметил, что в созданном мной лекарском сообществе есть разлом, и он находится между вами двумя». Сечинов удивленно распахнул глаза, а вот Синицыну сдрогнуло. «Но я не мог сказать, что вина была только на плечах Ильи». Сечинов применил на моем друге обратный виток. Вынуждена? Да. Заслуженно? Не спорю. Но все же применил. Так что Иван Сечинов тоже должен принять тот факт, что Илья ему не враг. Я считал Сечинова врагом до тех пор, пока... Начал оправдываться Синицына. До сего момента, вновь перебил его я. Я ведь прекрасно понимаю, Илья, что ты до сих пор держишь зло на Ивана из-за того, что он ранее соревновался с нами за регистрацию патентов. «Не надо говорить, Алексей, будто я один винов...» «Я этого не говорю, Илья», — спокойно возразил я. «Я видел, как Иван владеет оружием ближнего боя. Он мог запросто столкнуться с тобой на равных. Но Иван в тот раз проучил тебя обратным витком. Тоже попахивает агрессией. В тот момент она была абсолютно адекватна, спорить не стану. Но теперь нам нужно свести ее в ноль». Синицын и Сечинов напряженно переглянулись. «Может, это прозвучит банально, но прежде чем мы продолжим наш разговор, я бы хотел, чтобы вы пожали друг другу руки». «Эх, и не хотелось же им этого делать. Если бы я им сказал сразиться на смерть, они бы согласились с большей охотой». Но, к счастью, Илья Синицын первым протянул руку Сеченову. «Хорошо, Иван, раз того хочет наш предводитель, я готов изменить свое отношение», — заявил Илья. «Как и я», — кивнул Сечинов и живо ответил на рукопожатие Ильи. А затем, не разрывая рук, они обратили свои взгляды на меня, будто спрашивали, «Ну и что, доволен? Что дальше-то будем делать?» «Горжусь, что вы справились с разногласиями, господа», — улыбнулся я. «А теперь послушайте меня внимательно. Для начала я расскажу новости, которые порадуют всех, кроме Сеченова». «Про антибиотики, что ли?» — усмехнулся Иван. «Я уже смирился, Алексей». «Давай мы с тобой тоже закроем эту тему, а то так и будем вечно ссориться». «Хорошо», — тут же кивнул я. «Тогда сообщай новость. Твой отец, Илья, дал нам возможность связаться с военными, и они подписали со мной договор. Скоро в Хаперск прибудут кристаллы. Нам придется произвести огромное количество сульфаниламида. Но это только к лучшему. Это ускорит работу нашего завода до небывалого уровня». «Зря ты сказал Алексею, что меня это расстроит. Наоборот», — произнес Сечинов. «Хоть патент принадлежит не мне, я очень рад за вас. Правда?» «Значит, все-таки наш человек!» — воскликнул Синицын, а затем совсем не по-дворянски схватил Ивана за шею и потер ему кулаком затылок. Сразу видно, что большую часть времени в детстве Илья водился с простолюдинами, хотя лично мне такой подход был куда больше по душе, чем дворянские сопли. «А теперь перейдем к основной теме, господа», — продолжил я. «Как вы уже оба поняли, Владимир Харитонович Павлов в очередной раз опередил нас, открыл царство вирусов. И знаете, что мы сделаем сразу же после этого?» На этот раз Синицын и Сеченов промолчали. «Мы в порошок сотрем нашего конкурента. И у меня уже есть целый перечень изобретений, которыми мы это реализуем. Во-первых, разумеется, противовирусные препараты. Придется на нашем заводе произвести еще и их. Но это лишь парирование атаки. Настоящим уничтожающим ударом послужит кое-что другое. Я выдержал паузу, а затем добавил. Иммунитет. Что-что? Хором ответили мои коллеги. Система организма, такая же, как дыхательная, кровеносная или пищеварительная, она отвечает за защиту организма от бактерий и вирусов а также грибков, но об этом им пока знать обязательно. «Хочешь сказать, что анатомы и физиологи прошлых столетий до сих пор не открыли одну из систем человеческого тела?» — удивился Илья Синицын. «Не только человеческого, животного тела в целом. Такое есть не только у нас, но и у любых зверей. Вы никогда не задавались вопросом, господа, почему нам так редко встречаются собаки с простудой?» «Я, если честно, не видел ни одну чихающую собаку», — поднял руку Синицына. Так что же выходит, мы хуже собак, менее развитые организмы? Нет, просто у них очень мощный иммунитет. У нас с этой системой все куда сложнее. А чтобы описать это подробнее, придется создать новую научную статью. Всем вместе. Илья Ильич Мечников в моей мире был иммунологом. Он создал множество теорий, которые вскоре развили науку иммунологию. А я не имею права от него отставать. Более того, я должен его опередить. «Так что давайте обобщим наш план. Противовирусный, иммунитет и, забыл кое-что добавить, это нам тоже пригодится, иммуностимуляторы». А «Это еще что такое?» — схватился за голову Сечинов. «Я за ваши мысли цепляться не успеваю». «Как только мы расскажем миру, что такое иммунитет, сразу же возникнет вопрос, а можно ли каким-то образом его усилить? Поэтому у нас должен быть готов ответ. Можно» а затем показать людям еще более продвинутый препарат. Этот препарат послужит усилителем любого антибиотика и противовирусного препарата. То есть, мало того, что бактерия будет убивать химический препарат извне, так еще и иммунная система будет усиливаться и давать ответные удары за счет иммуностимулятора, или как его называют иначе, иммуномодулятора. Пока что рано рассказывать сеченую и синицу на другом препарате, который мы вскоре сможем создать, основываясь на теории иммунитета. Но в будущем мы можем попробовать синтезировать искусственный глюкокартикостероид, гормон, аналог человеческого кортизола. Это препарат с обратной функцией. Он будет, наоборот, подавлять иммунную систему. Многие, кто не сведущий в медицине, могут подумать, а на кой черт вообще сдался такой вредоносный препарат? Что ж, а тут в игру вступает слово «воспаление». Обычно все люди пытаются от него избавиться. Но что такое воспаление? «Воспаление — это действие иммунитета. Иногда адекватное, но частенько чрезмерное. Вот именно тогда и нужно использовать такие препараты. Когда иммунитет настолько усиливает воспаление, что оно начинает убивать организм быстрее, чем инфекция. Тогда это в ход и идут стероидные гормоны». «Усилитель иммунитета!» — воскликнул я. «Начнем с него, господа!» Затем я кратко рассказал друзьям, что из себя будут представлять противовирусное и иммуномодуляторы. Подготовка этих препаратов будет крайне непростой. Отличие от тех же антибиотиков слишком велико. Придется открывать на нашем заводе еще один цех. Но об этом позже. Я пообещал Синицуну и Сечинову, что мы еще соберемся и подготовим план разработки этих препаратов чуть позже. Просто мне и самому уже требовался отдых. Я проработал почти целую неделю без выходных. Дежурил, тратил свою магию почти до самого дна магических чаш. Настал момент отоспаться. Однако, прибыв домой, я понял, что отдыхать мне в ближайшее время точно не придется. Сережа громко плакал. Катя пыталась успокоить ребенка, а Олег тем временем лежал у нее на коленях и громко стонал. Так мало того, еще и доброход сам усили сверху на Олега и принялись убаюкивать Сережу, которого пыталась утихомирить Катя. Ну и картина. Что у вас тут случилось? Спросил я. Кать, что это с ними? Понятия не имею, Лёш. Ответила она, пытаясь перекричать плач Сережи. Оба свалились. Сережа просто плачет, а Олег жалуется, что у него голова кружится и болит. рвет его постоянно. Советую ему поспать, а уснуть он не может. Я уже не знаю, что с ними делать. Боюсь, что с Сережей случился такой же недуг. Подхватили мы что-то в том мире, Алексей. Сдерживая рвотные потуги, ответил Олег. «Видимо, это какая-то инфекция, которую еще никто от не видел». «Минуту», — перебил его я. «А когда симптомы впервые появились?» «Прошлой ночью», — объяснила Катя. «Причем у обоих. И Сережа, и Олег уснуть не смогли. Потом их обоих вырвало. Не знаю даже, что с ними случилось. Очень боюсь за них». «А вот теперь все стало на свои места». Теперь я понял, почему они оба заболели после перемещения из параллельного мира в наш. У некоторых из моих рабочих были точно такие же проблемы. И это не инфекция, не какое-то заболевание, которое бывает только в параллельном мире. Все гораздо проще. Сергей и Олег Мечниковы столкнулись сразу с двумя недугами. С морской болезнью и джет-синдромом. Морская болезнь – это не только тошнота, которая возникает на борту корабля. Ей также называют обычное укачивание – В машине, поезде, самолете и так далее. Перемещение через портал, куда более неприятная процедура, чем все перечисленные мною транспортные средства. Видимо, сразу после телепортации их не вырвало из-за возросшего кортизола. Оба испытали стресс, были введены в режим выживания, а как только ситуация стала проще, оба ринулись блевать. А касаемо того, что они не могут уснуть, все гораздо проще. Джет-синдром синдром, так это называлось в моей мере хотя здесь стоит называть это портал-синдром. В первом случае человек путается в часовых поясах из-за длительного перелета на самолете, а во втором – из-за телепортации. Но суть одна – больной либо постоянно спит, либо мучается от недосыпа. Второй вариант встречается гораздо чаще. Но с этой проблемой я могу справиться очень быстро. Сначала стабилизирую внутреннее ухо и вестибулярный аппарат, чтобы каждого из моих пациентов перестало тошнить а затем выделю мощную дозу мелатонина в их организм. Это я уже научился делать. Вот только Сереже это поможет, а Олегу вряд ли. Поэтому Олегу я сразу же дам снотворное. В его эффективности я убеждался уже много раз. Уже через час оба моих родственника уснули, и старший, и младший. Уложив Серёжу, Катя вернулась ко мне и поблагодарила за помощь. Она предложила мне поужинать, но я отказался. Мне уже не хотелось, слишком устал за сегодняшний день. Я поднялся на третий этаж и улюкся на свою кровать. Однако ровно через пять секунд, после того, как я прикрыл глаза, в моих ушах вновь прозвучал голос Гигеи. Мы сравнялись, Алексей. Вернее, почти сравнялись. Я открыл глаза и обнаружил, что Гигея лежит на соседней подушке, закинув руки за голову. Похоже, ее совершенно не смущал тот факт что она заняла мое личное пространство. Правда, я уже давно понял, что комплексов у нее почти нет. Так что удивляться нечему. Богиня же, чего уж тут? Сравнялись с Павловым, уточнил я. С Махаоном и его избранником, так будет правильней. Но проблема в том, что сравнялись с ним высеченным, а не ты один. Мы с Подолири, а не я одна. Так и с ней? Скоро мы осуществим мой новый план. Тогда Павлов останется позади. И может, ты все-таки не будешь общаться со мной в таком виде? Оденься, пожалуйста. Не гоже богине общаться со своим избранником в таком виде. Она тихо усмехнулась, после чего исчезла. Однако напоследок в моей голове прозвучал ее голос. Похоже, ты не понял, что значит быть избранником. Вот уж точно не понял. В этом мире с богами явно что-то не так. Этой ночью меня больше никто не беспокоил. Я смог выспаться и набраться сил перед следующим рабочим днем. Однако утро первого марта преподнесло мне крайне неприятный сюрприз. Я вышел на улицу, готовясь выдвинуться на работу, и взглянул под ноги, заметив, что мои ботинки издают непривычный звук, и тут же услышал голос Сеченова. «Надо же, как рано весна пришла в этом году! Да, Алексей?» Снег потаял, под ногами голая промерзшая земля. Вот и настал тот момент. Уже сегодня вместе с растениями проснутся первые очагини-крутики. Наступил день Грифона.